Новенький Крайслер остановился возле престижного ночного клуба. Из автомобиля на улицу выбралась веселая компания молодых людей. Стоявший около массивной двери охранник широко ее распахнул, пропуская прибывших гостей. Небрежно бросив ключ к кар-шутеру, хозяин автомобиля проследовал вовнутрь гремевшего музыкой и сверкающего огнями помещения. «Кто это?» — вертя в руках ключи, поинтересовался парень у охранника. «Ну ты вообще! Это же Огнев!» «Имперский рупор?» — удивленно поднял брови парень. «Он самый!» — важно кивнул охранник. «Недавно стал к нам заезжать. Раньше-то все больше по пивным ошивался. Ну, а сейчас как поднялся, так и заведение поменял. Не ему, видишь ли?» Да, чтоб я так жил. Не завидуй. Такие шустрые, как он, недолго небо коптят. Зато как красиво. Охота попробовать, скривился охранник. Ну, рискани. Этому-то неведомость с чего подфартило. Думаешь, мало желающих на его место? Помяни мое слово. Недолго он сюда ездить будет. Другой в его-то положении. Выждал бы месяцок, да и слинял совсем баблом. Вот это куда умнее было бы, нежели на тачке и тёлок деньги швырять. Но кар-шутера его слова не убедили. С завистью глянув в сторону ушедшего журналиста, он направился к дорогой машине. Ее надо было отогнать на стоянку. Крайслер приветливо подмигнул указателями поворотов и щелкнул замками дверей. Негромко заучал мотор, и машина скрылась за поворотом. Телефонный звонок. «Алло!» — звонкий девичий голос всколыхнул мембрану. «Кто это?» «Слышь, курица, Жанна, дай!» «Кого?» «Огнево! Чего, слыхает плохо?» «А кто это?» — возмутилась хозяйка аппарата. «Кто? Да, конь в пальто, имперец это!» — Ой! — в трубке послышались быстрые шаги, взволнованный голос. — Жанну аппарата. — Записывай. — Секундочку. — Готов. Сегодня ночью под грузом тяжких преступлений прервалась жизнь одного негодяя. Его, по недоразумению, очевидно, судьей считали. — Понял. Материалы будут у тебя на почте уже через час. — Ага. К месту происшествия вышлешь в группу с оператором. Да я и сам приеду. Как хочешь. Там будет на что посмотреть. Что показать тоже. Пиши адрес. Есть, пишу. Воронеж, Центральный районный суд. Большая Манежная, дом 2. Группа должна быть на месте в одиннадцать часов. Понял? В одиннадцать. Понял, буду. Отбросив телефон, Жанн вскочил на ноги и, не обращая внимания на своих спутников, выскочил в стебель. — Машина моя где? — Подогнать? — вскочил со своего места молодой парень. — Пулить давай, блин, блин, я же пил. Обожди, за руль сядешь, три оклада плачу. — Сяду. — Постой, ты куда это? — сполошился охранник. — И умолк. На стойку спланировали две зеленоватые бумажки. «Э, — Конечно, конечно, вип-клиент. Да, я понимаю. Взвизгивая шинами на крутых поворотах, машина летела сквозь ночь. Оторвавшись от телефонной трубки, Погнев недовольно покосился на водителя. — Быстрее мажешь. — Так камеры же. Штрафов понавыписывают. Насрать. Время дороже. — Понял. — Еще поворот, снова вираж. — Вы все правильно поняли, господин Орлов. Жан набирал уже третий телефонный номер. — Да, я все понял. Мне не нужно будет звонить еще кому-нибудь. Возможно, ваших полномочий будет недостаточно. Не волнуйтесь, своими делами занимайтесь, а наша работа вас не касается. В таком случае я упомяну о вас в своем репортаже. — Идиот. Будем считать, что мы больше... Словом, вы меня поняли. — Да, и это меня вполне устраивает. В таком случае, до свидания. На горизонте залело зарево, аэропорт. Машина обогнула столб, заезжая на стоянку. Так журналист выскочил из машины. — Завтра вечером ждешь меня здесь? — сколько? После семи вечера. — И как долго? — Сказано же, ждешь. Ясно, буду ждать. — А как вы меня найдете? Блин, ведь и верно. Телефон давай. Парень вытащил из кармана мобильник. — Да не аппарат, номер давай. — Извините, — смутился водитель и продиктовал несколько цифр. Я аппарат никогда не выключаю. Ладно, все, я побежал. Жди, как договорились. Ранним утром еще не до конца проснувшиеся улицы Воронежа были разбужены ревом автомобильных моторов. Промчавшиеся машины, доехав до Большой Манежной улицы, разделились. Только один автомобиль. Темно-синий фургончик телевещания проехал прямо. Прочие же, свернув в стороны, исчезли в прилегающих барах и переугах. Внимательный наблюдатель, случись ему оказаться в данном месте, сумел бы заметить, что машины разъехались таким образом, чтобы окружить здание Центрального районного суда. Но откуда бы здесь взяться, этому наблюдателю? Поэтому никто не обратил особенного внимания на то, как вышедшие из машин люди быстро и не производя особенного шума разбежались по окрестностям, внимательно контролируя все подходы к дому. Время у них еще оставалось. На часах стрелки показывали всего лишь начало девятого. До времени «Ч» оставалось еще около двух часов. Забравшись в подвал одного из домов, группа приехавших на машинах людей быстро переоделась в черные комбинезоны и маски. Из объемных баулов, которые они принесли с собой, на свет Божий появилось всевозможное вооружение и снаряжение. Под ломиком толстую чугунную крышку люка чернокомбинезонники скрылись под землей. При этом они не забыли, аккуратно примостить крышку на прежнее место. Полицейский, дежуривший в здании суда, никаких подозрительных движений вокруг не увидел. До смены оставалось чуть менее часа. Ему уже позвонили из дежурной части. Ночь была относительно спокойным временем. На здании суда никто не покушался с незапамятных времен. И даже последние события... заставившие напрячь голову здешнюю охрану, постепенно сгладили свою остроту. Усиленный пост, стоявший здесь еще неделю назад, сняли, оставив прежнюю охрану. Правда, днем к ней добавлялись еще два автоматчика. До патрули и помогальников скорректировали свои маршруты, чаще, чем обычно, проезжая мимо здания. Этим все и ограничилось. Да, не все работавшие в здании люди являлись образцом честности и добропорядочности. А что делать? В прочих структурах их было не меньше, а едва ли не больше. Так что суд мало чем выделялся среди прочих учреждений. Неведомому злодею, железной рукой проредившему судейские ряды, трудно было найти здесь какого-то... особо выдающегося негодяя. Все были примерно одинаковы. Окинув взглядом площадь, полицейский вернулся на свое место. Двери были открыты. Первый сотрудник суда пришел уже минут пятнадцать назад. Было слышно, как бессменная уборщица здания громыхает какими-то ведрами где-то в глубине служебных помещений. Все, как обычно. Все как всегда.